Глава 22 Как любящей дочери, мне больно говорить, что прежде чем я смогу рассказать о своей маме, мне сначала нужно рассказать о своей тете. Ты же знаешь о ней, верно? Гаен старшая сестра Гаен Идзука, мать Камбру Суруги и личная наставница Кайки Дейсю. уже по одному этому описанию ясно, что она была неординарной личностью, но это еще даже не половина истории. Она была личностью еще более выдающейся, чем можно описать. Не знаю, можно ли назвать ее взрослой, но уж личностью она определенно была. Искренне жаль, что она покинула этот мир. Но, как мог бы сказать Кайки Дейсю, она преподала нам суровый урок, что даже великий человек не может одолеть болезнь или автокатастрофу, даже риамотскую кошку не защитить от того, чтобы ее не раздавили на дороге. Уверена тебе, Надека, эта мысль предельно понятна как человеку, пережившему собственную авиакатастрофу. Нет, нет, это не просто болтовня. Это совершенно серьезная история о сверхъестественном. В конце концов, сестринская связь между мамой и моей тётей была неразрывной. Даже когда их разделяли, маме, наверное, стыдно в этом признаваться, но если у тебя есть выдающаяся, стоическая, всесильная, читерская старшая сестра, конечно же, у тебя разовьется какой-нибудь комплекс на её счёт. И Гаэн Идзука не стала исключением. Как бы тебе объяснить, Надыка, ты единственный ребенок в семье и имела возможность наблюдать разве что огненных сестер и их старшего брата Раги Кайоми. С твоей точки зрения, к возможно, мама была человеком, который так и не смог полностью повзрослеть. Диким и ребячливым и даже в чем-то неприятном. Но это ее поведение вполне естественно, можно расценить как жалкое отражение ее покойной старшей сестры. И было неизбежно, что я унаследую тот же характер были определенные обстоятельства, заставившие меня унаследовать этот характер, который я сейчас тебе объясню. Обстоятельства, заставившие меня стать отражением моей мамы. В отличие от мамы. Я не какая-то там сестренка, которая знает все. Но в качестве компенсации я буду дочерью, которая знает все. И если речь идет о маме, тогда я дочь, которая знает все. Я знаю, что упоминать имя Арараги перед тобой, надо было не очень уместно, но я должна придерживаться определенного порядка, так что тебе придется потерпеть. О, так тебя это уже не беспокоит? Ты и вправду выросла. Возможно, это результат твоего обучения. Или ты переросла это уже давным-давно. Возможно, опыт противостояния со своими четырьмя альтер-эго пошел тебе на пользу, Надока. Я завидую тебе как дочь, которая запрещено противостоять маме. Я завидую тому, что тебя воспитали. Как бы то ни было, Надека, насколько глубоко ты осведомлена об отношениях между Арагикайоми Ар и Ошна Оги или, возможно, об отношениях между Камбру Суругой и Ошна Оги? Будучи старшеклассницей, Ошна Оги была изнанкой знанкой Кайоми, а будучи старшеклассником — на Оги была изнанка Камбуру суруги но если мне придется начинать объяснять отсюда, то мне потребуется, чтобы ты осталась на ночь там коттедже. Надеюсь, ты не против, если радикально сокращу эту часть. Вместо того, чтобы ссылаться на первый том, тебе придется обратиться к томам, вышедшим до него. Хотя потребуется не меньше энтузиазм, что и для пересмотра всей киновселенной Марвел. Важно здесь то, что само существование Ошна Оги было сильно обусловлено существованием Гаентуэ. Я полагаю, Камбару Суруга сама говорила тебе, что в ту ночь, когда ты снимала проклятие, наложенное твоей подругой, ее левая рука на самом деле была обезьяней. Тот факт, что она так запросто способна рассказать о своих обстоятельствах только что встречной девушке, и лишний раз доказывает, что Камбару Суруга — дочь Гаэнтауэ, ну, в общем, та обезьянья левая рука, та мумифицированная левая рука, ты уже слышала, что она некогда принадлежала Гаэнтуэ. Что эта левая рука была памятной вещью от ее матери — Ее семейным личным делом. Строго говоря, это была не левая рука обезьяны, а левая рука дьявола. Демона Рейни, плачущего демона. Если говорить еще более конкретно, этот демон Рейни, который исполнял изнанку любого желания, был странностью порожденной Гентоуэ, когда она была старшеклассницей. Моя тетя в юности была самим воплощением жадности. Это тайная сторона моей в остальном безупречной тети. Для тебя надо, как для человека, имеющего четыре альтер-эго, эта тема должна звучать знакомо. Так сказать, вечная история. Скорее, она даже является прародителем этой вечной истории. Это словно автопортрет или абстрактная картина, или, пожалуй, мне стоит назвать это картиной оскорблением, имеющей целью оскорбить саму себя. Однако ж, из всех вещей на свете породить внутри себя именно демона Рейни, с моей тетей определенно что-то было не так. В конечном счете моя тетя уничтожила эту странность, Быстрое решение. Должен же быть предел тому, насколько стойким можно быть. Но моя тетя была строга к себе. Это было весьма ненормальным поступком – оставить часть своего альтер-эго, которая засохло, словно пробыв какое-то время на необитаемом острове, в подарок своей дочери. Хотя это было совсем не похоже на пуповину. О чем же думала моя тетя? Оставить дьявольскую левую руку суруги, которая формально приходит со мне двоюродной сестрой, Даже сейчас ее мотивы остаются загадкой, но если подытожить, сущность той в руки через сесируется и Сира попала к Рараги Кайоми, и в конечном итоге породила Ошна Оги. Ошна Оги обратную в сторону Рараги Кайоми. В отличие от моей тети, он решил не уничтожать Ошна Оги воплощение его же собственных обязательств, и теперь, когда Ошна Оги возвратилась к Амбрус Руги, мне очень интересно посмотреть, что же она будет делать дальше. Я уверена, что она сумеет найти ответ до своего выпуска из старшей школы. С делом на мате Роки, сбором оставшихся частей мумии и неприятностями в женском баскетбольном клубе казалось, что ее последний год обучения был полон событий ничуть не меньше чем у Раги Кайоми. Впрочем, чтобы там ни было, все это не особо важно для тебя Надака, кто отошел в сторону от течения этих историй. Когда- ты стала богиней змеей и Надока, это же, в конечном счете были последствия твоих собственных действий. Трудно сказать, что в этом была вина Ошна Оги. Однако если демон Рейни, обратная сторона моей тети, в итоге стал косвенной причиной многих историй для следующего поколения, то как он мог не оказать никакого влияния на Гэн Идзука, ее родную младшую сестру? В те времена моя мама была еще впечатлительной юной девушкой, и когда она наблюдала, как ее сестра породила свое альтер-эго, или скорее породила самое себя, она просто не могла остаться безучастной. Она не могла остаться в стороне. Мама не всегда была Асан. Зато младшая сестра она была с самого рождения. Ты ведь уже поняла, да? Или, может быть, не хочешь понимать? По сути, я для Гэн Идзука то же, что демон Рэйни был для Гэн -Тоэ, чем Ошна Оги являются для Роги Кайоми или Камбур Суруги, или чем Тихоня Деко, антинадека Надека, Кетка и Богиня Деко были для тебя, Надека. Обратная сторона для лицевой, а лицевая для обратной. Суровая жизнь на выживание для роскошного курортного отдыха и не будет ошибкой сказать, что это было подобно отношение младшей сестры к старшей и старшей к младшей, однако, к несчастью, я не могла стать младшей сестрой мамы. Хотя это было бы лучше всего. Если Ошна Оги была воплощением самодисциплины Рагикайоми, то раунда урока — воплощением комплекса неполноценности, который юная Гаен Идзука испытывала перед своей сестрой. Однако если бы я стала младшей сестрой мамы, это было бы равносильно тому, чтобы стать младшей сестрой моей тети тоже, И потому, вместо того, чтобы стать моей старшей сестрой, мама стала моей мамой. Я же стала непростительной дочерью мамы. Непростительной дочерью моей юной мамы. Само собой разумеется, на нее также повлияло и то, что моя тетя на самом деле родила за несколько лет до моего появления на свет. Возможно, это влияние было даже сильнее, чем влияние демона Рейни. Её старшая сестра родила камбру Ругу и стала матерью. Не может быть, чтобы мое появление не было с этим связано прямо как ее старшая сестра, которая стала матерью. Должно быть, она подумала, что и сама должна стать матерью. Ее старшая сестра, которой она стремилась стать, ее образец для подражания. Она была в прямом смысле частным семейным учителем. Говорить, что младшая сестра пережила ложные беременности и роды, было бы, пожалуй, привлечением для той, что копировала во всем свою старшую сестру, но все это произошло задолго до того, как мама осознала, что правильно идти иным путем, нежели ее сестра до того, как она осознала, что ее выдающаяся сестра должна быть не учителем, а дурным примером, которого стоит избегать. Конечно, в отличие от моей тети, тот факт, что мама, оказавшись в той же ситуации, родила не себя, а дочь, уже означал, что она колебалась, и потому я превратилась из комплекса неполноценности в проклятие. Возможно, мама думала, что сможет, подобно своей выдающейся сестре, хладнокровно уничтожить меня, но поскольку я была ее дочерью, это было не так-то просто. Вот так в водовороте любви и ненависти эта ситуация длилась, оставив за собой след на 15 лет, подобно змее. Честно говоря, я думала, что она больше не считает меня своей дочерью, так что я была весьма шокирована, узнав, что мама все же пытается все уладить спустя столько лет. Это заставило меня подумать: серьезно? Я думала, она будет дальше уклоняться, держа меня на подобающей дистанции до конца наших дней. Я полагала, что она, будучи специалистом, решила соблюдать именно такого рода баланс. Подобно тому, как любители баланса ошина мамы был помешан на соблюдении равновесия, мне нужно было продолжать насылать проклятие, чтобы превосходные способности мамы не стали непропорционально несправедливыми. Дружба, любовь, образование, коллеги, спорт, увлечение, экономика, предметы первой необходимости, новости, течение времени, сохранение природы, спалетни, городские легенды, социальные взаимодействия, чудовищные видения, злые духи, ночное шествие сотни демонов. У меня не было выбора, кроме как продолжить проклинать все и вся. Если мама помогала другим, то должна была делать обратное, подобно тому, как маме следовало идти путем противоположным пути моей тети. Так я поддерживала баланс. Нет, я была подобна балластной воде. Если может быть лекарством, будь ядом, иначе ты всего лишь вода. Такова была любимая поговорка моей тети. Однако, я уверена, за последние две недели ты поняла надо, насколько важна на самом деле вода. Чтобы мама стала главой специалистов, мне нужно было стать главой змей. Я была дочерью одновременной и безродной, и благородной. Пока я существовала, мама не могла пойти ко дну. Непотопляемый авианосец. И потому, подобно магнитному отталкиванию, мама не делала попыток приблизиться к своей дочери, вечно пребывавшей в фазе бунта, хотя на деле ей было бы очень легко это сделать. Если интересно мое мнение, это была подстроенная игра, замешанная на сплошной лжи, Причем подстроенная слишком уж хорошо. И возможно из-за этого чувства вины ей пришла в голову идея создать плюшевого мишку вроде тебя, ноке. То, что я сказала ранее, было не совсем шуткой. Чтобы поддерживать со мной разумной дистанции и безопасных сближений, маме не оставалось ничего иного, как стать сестричкой, которая все знает. Можно сказать, она не смогла стать матерью, которая все знает, и потому ей пришлось попробовать свои силы в запретной магии. Вот так мама и отреклась от своих материнских обязанностей на 15 лет. Но это нормально. Слишком уж высокомерно настаивать, что со своими комплексами нужно обязательно сталкиваться лицом к лицу. Особенно если объект этого комплекса скончался. Чтобы мама могла стать главой специалистов, ей нужно было отбросить от себя свой комплекс неполноценности. И вот теперь мы здесь, в этой дуэли. Возможно, у нее что-то переменилось на сердце. То, что Арароги Кайоми не уничтожил Ошина Оги, скорее всего, послужило спусковым крючком Для мамы та гибель была своего рода прокси войной. Поскольку ей не удалось все уладить со мной, она решила оказать поддержку Араги Кайоми, но она совершенно промахнулась на его счет. Вместо того, чтобы уладить все, Араги Кайоми выбрал путь, на котором он спасет Ошина Оги. Такого варианта не существовало в картине мира мамы. Она, наверное, делала вид, что спокойно, но для нее это наверняка стало культурным шоком. Образ мысли нового поколения. Этика, нового поколения! Хотя я не думаю, что она когда-либо считала, что может поучиться на примере Раги Кайоми, Если отбросить его личность и склонности, взрослый не может чему-то научиться у подростка, да и ей нужно было поддерживать репутацию. Не говоря уже о том, что когда она попыталась сблизиться с ним, чтобы переманить на свою сторону, они в итоге разорвали отношения. С точки зрения ее дочери, я не думаю, что в мире найдется кто-то, способный выстроить с Раги Кайоми уважительные отношения. Я уверен, ты можешь это понять, надо -ка. «И ты тоже, Анануки». По сути, замысел мамы сделать Раги Кайоми своим союзником потерпел крах, но, вопреки всем ожиданиям, тем, кто остался на этой сцене, оказалась никто иная, как Сангуку Надока. Финал, где оставшийся игрок извлек выгоду. Наверное, её первоначальным планом было взять Раги Кайоми, который в итоге защитил Ошина Оги, обучить его сражаться, а затем направить ко мне. Боже мой, с точки зрения её дочери, это был воистину ужасающий план. Отправили бы вы Араргикоёме своей своей пятнадцатилетней дочери в обычной ситуации. Это была такая форма жестокости, о которой я, прежде, не слышала. Когда этот план зашел в тупик, сложно передать словами, какое облегчение я почувствовала. Конечно, мне пришлось признать, что я, Раунда Урока, не смогу оказать никакого сопротивления железнокровному, теплокровному и хладнокровному вампиру, убийце странностей, Кишота Цареллорион Хартнтерблейдс. На теле момент, когда мама стала высоко тебя ценить, надо и наступил, когда ты намеренно выпустила на волю четыре своих альтер-эго. Здесь ключевое слово «намеренно». В конце концов, это было нечто, чего не могла сделать даже ее выдающаяся сестра Гаэнтуэ. Подобно тому, как я была нежеланным ребенком для мамы, и подобно тому, как ни Арараги ни Камбур не породили Ошна Оги намеренно. Это сила воображения. А также это сила воплощения. Они вправду заслуживают высокой оценки. Тебе нет нужды быть скромной или принижать себя. Ты можешь гордиться этим почти до безвкусия. Мама ни разу не проецировала меня на тебя, надо к Скорее наоборот, для своей дочери, с которой она не виделась долгие годы и от материнских обязанностей, перед которой отреклась, она искала в тебе не тень, а свет. Конечно, для этого тебя сначала нужно было обучить. В отличие от Роги Кайоми, тебя нельзя было отправить к раунду урока, совершенно сырым материалом, не с одним лишь твоим собственным телом. Таким образом, ей нужно было тебя воспитать. Не как свою родную дочь, но подобно родной дочери ей нужно было воспитать тебя собственноручно. Порой строго, порой мягко, то не отпуская от себя, то отталкивая. Это вызывает вопрос, кто для кого был назначен. Была ли надока назначена для меня, или же это я в итоге оказалась назначена для надока? Это не столько отношение между Хабу и Мангустом, сколько отношение между двумя Хабу. Словно страховочная верёвка, связавшая нас неразрывным узлом. Что же это за бог-сводник такой? Теперь понимаешь, вот что я на самом деле имела в виду под обучением Надека. Для того, чтобы мама искупила свою карму, заключенную во мне, чтобы искупить и усмирить меня, ей нужно было, чтобы ты, Надека, пробудилась. Она должна была пробудить тебя, потому-то, Надека, ты оказалась здесь, передо мной, перед моими змеиными глазами. Иными словами, ты проходишь обязательный курс для специалистов, Установленный ГН Идзука. Так что я хотела бы тебя поздравить. Как повелительница проклятий, я не могу не восхититься тобой. Ибо теперь ты, великолепный специалист, признанный мамой, дочь, которая обрела ее признание в отличие от меня. Говорят, что растить ребенка все равно, что растить себя, так что воспитав тебя надо-ка, возможно, даже сама мама стала немного лучше. Это история спасения, в которой даже взрослые могут испытать рост. И как ее недостойная дочь, Я хочу сказать слова благодарности вместе со своими поздравлениями. Спасибо тебе, Надока, за то, что спасла маму. Встретившись со мной вот так, ты полностью выполнила поставленную задачу, ничего не упустив. Впечатляет, что девочка, бывшая всего лишь одной из моих жертв, девочка, стоявшая не больше одной из моих чешуек, зашла так далеко. Не поддавшись искушению, не возгордившись божественностью, не впав в разруху, не устрашившись невзгод, не стыдясь прошлых прегрешений, не смахнув свои грехи, не возненавидев непонимания, не проклиная свою судьбу, не отравившись змеиным ядом, ты зашла так далеко ко мне, ты достигла своего собственного сердца, превозмогла прошлую себя, настоящую себя и даже будущую себя, великое достижение, которого не смогли добиться ни Гаентоэ, ни Гаен Идзука и даже Раги аплодисменты. Сангоку стала специалистом, Теперь все, что тебе нужно, стать мангакой.